Бывший журналист, фолк-сингер и адвокат Джеффри Дивер, ныне является ведущим автором бестселлеров в международном масштабе, написавшим 35 романов и выпустившим три сборника рассказов. Он получил десятки разнообразных премий. Его книги входили в шорт-лист при номинации на еще большее количество литературных наград. Книга ⁇ Оброшенные тела ⁇ была названа романом года по версии International Thriller Writers Association, а триллер о Линкольне Райме «Разбитое окно», а также стоящий отдельно роман «Грань» номинировались на эту премию. Английская British Crime Writers Association отметила его книги премиями Ситл-дэггер и Шорт-стори-дэггер, а также Нира Вульф Эворд. Он трижды лауреат премии Эллери Куин Райдерс Эворд за лучший рассказ года. Дивер также был удостоен премии за выдающиеся заслуги от имени Бушерон World Mystery Conference. Его самые последние книги – это проект «Старлинг», оригинальная аудиопьеса для аудайбл.ком, а также сборщик кожи и октябрьский список, роман наоборот.